507. В сновидениях иногда появляются четкие облики совершенно незнакомых людей, впоследствии встречают в жизни. Много объяснений такому предвидению, но прежде всего становится ясным, что каким-то зрением человек усмотрел уже то, что в плотном виде усмотрит позднее. Конечно, такие встречи свидетельствуют о тонком мире и о деятельности в нем в течение сна. Но такие выводы не приходят в голову тем, кто исследует область сновидений. При этом особенно замечательно, что такие предвиденные встречи в плотном теле нередко оказываются незначительными. Такое обстоятельство показывает, что в тонком мире действует иначе, нежели в плотном. Можно радоваться, что даже на наглядных примерах можно видеть, насколько разновидна жизнь человека.